Глава 30. Наблюдая за Сяо Яном, который шёл вместе с Дэй Эром, лица собравшейся молодёжи наполнились завистью и презрением. Единственным во всём дворе Кваня Сяо, кто смог сблизиться с Дэй Эром, был знаменитый коллега. Стоящий на краю площадки в окружении огромного количества сверстников, Сяо Нинь уставился на Сяо Яна горящими от гнева глазами. «Маленький ублюдок, скоро мы увидим, сможешь ли ты остаться с Дэй Эр!» Мысленно посылая проклятие, Селанин улыбнулся, думая о неудаче, которая несомненно постигнет Селаяна. Игнорируя пристальные взгляды, полные зависти и гнева, Селаян потянул Дэй Эр подальше от толпы и начал непринуждённую беседу. Наблюдая спокойное поведение Сил-Яна, все собравшиеся были удивлены. Они полагали, что он, возможно, не понимал, как это испытание изменит его будущее. «Хе-хе, он вообще в курсе, что его ожидает провал!» Прозвучал издевательский голос второго старейшина. Второй старейшина ожидал, что Сил-Жан придёт в ярость от его слов, но прождав долгое время, Гоа так ничего и не сказал. Шокированный этим, Второй Старишина наклонил голову, чтобы внимательно оглядеть Селажана. Второй Старишина: "Вместо предсказаний лучше бы вы дождались результата. В противном случае вы сможете основательно опозориться". Селажан внимательно рассмотрел сына, расслабляющегося под солнцем. Дёрнув губами, Второй Старишина парировал: "Надейся, что так". «Я тоже надеюсь, что он сможет удивить меня!» «Хорошо, время пришло. Давайте начнём!» Первый старишина прервала их обоих и дал начало испытанию. Селожан кивнул, вставая со своего места. Взглянув на затихшую молодежь, он прокричал. «Вы — новая кровь клана села, и должны знать важность этого испытания!» Если ваши дауки достигнут седьмого этапа, то вы прошли испытание. Однако, если вам не удалось этого, то согласно правилам, вы можете бросить вызов тому, кто достиг седьмого этапа. Если вы победите, то тоже будете считаться прошедшим испытание. Хорошо. Теперь, когда все знают правила, давайте начнём. От низкого рёва сирена все испытуемые пришли в напряжение. Бесстрастный экзаменатор подошёл к амню и достал тяжёлую брошюру, в которой были записаны все имена участников испытания. С своим холодным голосом он зачитывал имена, и людям, услышавшим своё имя, казалось, что их вызывал сам дьявол. Подаль Назимирес крестив ноги, сидел в сеоян и спокойно наблюдал за тем, как те, кто не достиг нужного уровня развития доки, рыдали от горя. Он смотрел на них с холодным лицом и не испытывал ни малейшей жалости к ним. По собственному опыту он знал, что эти люди любили выискивать тех, чей уровень развития доки был ниже их собственного, и одним из этих людей был Калека, что когда-то был гением. Когда они унижали членов клана, которые имели более низкий уровень развития доуки, чем их собственные, они, вероятно, никогда не думали, что этот день придёт. Тот, кто оскорбляет, будет самым низким в конечном итоге. Дай Эра, сидевшая рядом с Сяояном, также была спокойна, словно лотос, который не был затронут окружающей грязью. Она медленно осматривалась вокруг, а время от времени украдкой поглядывала на Сяояна. Сяомы Холодный голос экзаменатора заставил Силаяна немного оживиться, и его закрытые веки медленно поползли вверх. Дайер, которая пристально наблюдала за Силаяном, со стороны сморщила свой носик. «Хм, она раньше была довольно близка с Силаяном Гиги». Сузив глаза, Дайер уставилась на приближающуюся девушку, одетую в красный наряд. Вскоре Дайер моргнула и, наклонив голову, посмотрела на кривую улыбку Силаяна. «Мне довольно любопытно, как изменится её отношение к Силуяну Гиге после сегодняшнего испытания?» Силуян пожал плечами и прошептал. «Некоторые вещи, однажды сломанные, всегда будут таковыми. Независимо от того, насколько она восстановлена, трещины никуда не денется. В этом плане не так много людей, которых я признаю». «А Дай Эр ходит в их число?» С озорной улыбкой спросила Дай Эр. Взяв прядь волос Дейер и тихонько потянув её, Сильян ответил. «Конечно». Её большие глаза превратились в красивые полумесяцы, и она перевела в свой взгляд. Её вид очаровывал. «Раньше, когда мы были совсем маленькими, он тайком пробирался в мою комнату и пытался помочь вылечить моё тело. Пусть это и было довольно глупо, он продолжал навещать её в течение двух лет». На её юном лице... Показалась нежная улыбка, а на щеках появились две милых ямочки. Повернув голову, Дэр подумала: "А я признаю только тебя, Сяо Яньгеге". Наблюдая за общением Сяо Яня и Дэр, Сяо Нин чувствовал, как его лицо подёргивается от негодования. Ярость бушевала в его сердце. Он усилием воли едва удерживался от того, чтобы пойти туда и разрушить эту идиллию. Новичок Восьмой этап. Высветились слова на засеявшем чёрном камне. Взглянув на камень, бесстрастный экзаменатор едва заметно кивнул и зачитал результат. Сяомы, новичок, восьмой этап, высокий уровень. Услышав слова экзаменатора, Сяомы облегчённо вздохнула, а её лицо исполнилось гордостью. Перепрыгнуть с седьмого этапа на восьмой, Сила за один год было достижением, которое войдёт в пятёрку лучших среди её поколения. С таким впечатляющим результатом, неудивительно, что она была так взаунована. Голос экзаменатора вызвал большое волнение в рядах собравшихся, и многие стали поглядывать на Силу Мэй с завистью и ревностью. Преодолеть один этап за один год. Ммм, довольно неплохо. Дал спокойную оценку Силу Ян, коснувшись носа. Да. Дэйр играла своими волосами, когда она небрежно посмотрела на Сяо Мэй, окружённую друзьями, словно принцесса. Но после Сяо Мэй из приблизительно дюжины людей только один человек добрался до седьмого этапа, остальные провалились. Яодое Эр вгоу себе безразличного экзаменатора ко всему общему извлению показали эмоции, когда он назвал имя Дэй Эр. После слов экзаменатора, всеобщее внимание обратилось на Дэй-Эр, которая сидела рядом с Селаяном. Наклонившись, Дэй-Эр лукаво улыбнул Селаяну. «Селаян Гиге, не слишком удивляйся!» Наблюдая за изящной фигуркой, Дэй-Эр... Его брови задергались, после чего он пробормотал. «Неужели она уже стала учеником?»